Дни и ночи проводили они в своей славной референтуре на десятом этаже высотного здания на Смоленской, отчаянно споря над фантастическими планами, которые сами и сочиняли. Там же писались и длинные речи для Хрущева и Громыка. Сама референтура размещалась в небольшой комнате с огромным окном, глядящим на тихую улицу Веснина. В комнате шесть канцелярских столов и большой плюшевый диван. Упоминание о нем — деталь немаловажная, поскольку всем членам доблестной референтуры, как ее именовали в МИДе, столов не хватало, и некоторым приходилось сидеть на диване, ожидая, когда освободится какой-нибудь стол. Впрочем, были люди, которые не претендовали на место за столом. Например, Марат Антясов, один из лучших речеписцев в этой комнате. Он приходил с утра и тихонько садился в уголке дивана. Если его не было, то записку ему прикрепляли скрепкой на спинку дивана. Получив задание сочинить речь или интервью, он спокойно складывал нужные ему бумаги в авоську и уходил работать домой. Он был разоруженец надомник Ему кричали вслед «Марат, постой! Ты секретные бумаги запихнул в авоську!» Но он отмахивался от шутников, как от назойливых мух. Всем было хорошо известно, что секретных бумаг он не терпел и принципиально их не заводил. Непорядок, конечно, но речевик он был отменный, и поэтому ему прощали. В комнате 1001 постоянно спорили. Темы были разнообразны, но всегда актуальны. Можно ли прийти в коммунизм прямо из феодализма? Хороший ли человек вождь Мао Цзэдун? Как определить, что у тебя аппендицит? Можно ли обнаружить подземный ядерный взрыв с помощью мировой сети сейсмических станций? И так далее. За средним столом справа сидел сильно сутулый, худенький молодой человек в больших очках, и с пышной шевелюрой вьющихся волос. Он всегда что-то писал, и в то же время принимал самое активное участие в любом споре, азартно крича и жестикулируя. Его взгляды были радикальны и безапелляционны. Выкинуть Сталина из мавзолея немедленно, запретить поэзию как глупую и ненужную выдумку, И еще он брался лучше любого врача поставить диагноз каждому заболеванию, и очень бывал доволен, когда он оправдывался. Этим молодым человеком был Аркадий Шевченко, будущий советник Громыка, заместитель генерального секретаря ООН и агент ЦРУ, мирно живущий сейчас в одном из фешенебельных пригородов Вашингтона. Ради справедливости следует признать, что он был одним из самых одаренных представителей доблестной референтуры, хотя из ее рядов вышло немало известных дипломатов. Приехав завоевывать Москву из Евпатории, где простыми врачами трудились его родители, Шевченко сам пробился в МГИМО, прекрасно его закончил и по Громыкинскому набору попал на стезю разоружения. Там он стал звездой первой величины и, разумеется, писал кандидатскую диссертацию на тему о разоружении. Из-за этой диссертации все и произошло. Дело в том, что в его неординарной голове нередко рождались мысли, которые никак не удавалось втиснуть в прокрустово ложе советской науки. Кафедра в МГИМО их просто отвергала и Аркадия бесчетное число раз заставляли переделывать диссертацию. «Грязные торгаши от науки!» — кричал он в комнате «Тысяча и одна ночь». «Я публично посрамлю вас и заставлю признать, что я был прав!» И заставлял, причем не раз. Для этого он нашел безотказный способ. В те времена... Хрущев чуть ли не каждый день выступал или давал интервью по вопросам разоружения. Практически все они готовились в тысяча первой комнате. Откуда прямым ходом шли к заводделам Новикову, а от него к помощникам Хрущева. А в эти речи Аркадий Шевченко наловчился вставлять пассажи, которые в нурном ему свете трактовали тот или иной спорный вопрос разоружения.